«Позвольте проверить ваш пульс». И тогда я пошел к доктору. «Как давно принимали вы спиртное?» — спросил доктор. Слегка от него отворотившись, я ответил. «О, в общем-то, довольно давно». Это был молодой доктор, лет двадцати, а может, сорока. На нем были фиолетовые носки, и он походил на Наполеона. Он безумно понравился мне с первого взгляда. «Сейчас я продемонстрирую вам», — сказал он, — «действие алкоголя на ваше кровообращение». По-видимому, он сказал «кровообращение», но мне почему-то послышалось «круговращение». Он закатал мой левый рукав выше локтя. Достал бутылку виски и дал мне хлебнуть. Его сходство с Наполеоном еще усилилось. Он нравился мне все больше и больше. Он наложил мне тугую повязку на руку выше локтя, придавил пальцами мой пульс и стал сжимать и разжимать резиновый баллон соединенной трубочкой с аппаратом на подставке, похожим на термометр. Ртуть в аппарате начала подпрыгивать и падать, нигде, на мой взгляд, не задерживаясь. Но доктор сказал, что она показала 237 или 165, или что-то в этом роде. Теперь, сказал он, вы видите, как воздействует алкоголь на ваше кровяное давление? Надо же, сказал я, но вы уверены, что такой проверки достаточно. Может, я хлебну еще разок, и мы проверим другую руку? Ну да разве от него дождешься? Тут он схватил меня за руку. Я подумал, что обречен, и он хочет со мной попрощаться, но оказалось, что ему нужно было только всадить иголку в кончик моего пальца и сравнить выдавленную оттуда красную каплю с целым набором центовых покерных фишек, прикрепленных к какой-то картонке. — Я проверяю ваш гемоглобин, — пояснил он, — у вас плохой цвет крови. «Да, я знаю, ему бы следовало быть голубым, но ведь это страна полукровок. Мои предки были английскими аристократами, но некоторые из них слишком тесно общались с местным населением, так что сами понимаете...» «Я имел в виду, — сказал доктор, — что ваша кровь недостаточно густого красного цвета». «Ну, — сказал я, — это уж дело случая, а не случки». После этого доктор принялся зверски колотить меня в разных местах в области грудной клетки. Во время этой процедуры он казался мне попеременно то Наполеоном, то лордом Нельсоном. Затем он нахмурился и перечислил несколько недугов, коим бывает подвержена человеческая плоть. Почти все они оканчивались на итис. Я струхнул и тут же уплатил ему 15 долларов в виде аванса. Все ли они или только часть их, или какой-то один из них неизлечимы спросил я. Мне казалось, что некоторая моя причастность к существу вопроса оправдывает мое нездоровое любопытство. — Все как один, — жизнерадостно ответил доктор. Но их развитие можно приостановить. При строгом соблюдении правил и упорном лечении вы можете прожить лет до 85, а то и до 90. Я тут же подумал, а до какой цифры дорастет к тому времени счет доктора? — Восьмидесяти пяти будет, пожалуй, достаточно, — поспешно сказал я и уплатил ему еще десять долларов. Прежде всего, заметно оживившись, сказал он, — надо подыскать вам хороший санаторий, где вы получите полный отдых и приведете нервы в порядок. Я сам поеду с вами и выберу наиболее подходящий. И он привез меня в сумасшедший дом в Кэцкеллских горах. Дом стоял на голой скале и изредка посещался редкими посетителями. Кругом были только валуны да галька, кое-где лежал снег и торчали сосны. Молодой дежурный врач был очень мил. Он дал мне гречительного не надевая повязки на руку. Время было обеденное, и нас пригласили в столовую. Там за маленькими столиками сидело человек двадцать. Молодой дежурный врач подошел к нам и сказал «По сложившемуся обычаю, наши гости считают себя не пациентами, а просто слегка переутомившимися дамами и господами, приехавшими немного отдохнуть. Если даже кто-нибудь из них и страдает каким-либо легким недомоганием, упоминать об этом у нас не принято». Мой доктор громко крикнул официантке, чтобы мне подали фосфогликогеновый салат из липовой коры. собачьи галеты из костяной муки, бромистые оладьи с сельтерской и чай из нук с вомики. По столовой пронесся шум, подобный порыву ветра в верхушках сосен. Шум произвели гости, единодушно, громким шепотом возвестившие «Не в я!» Однако я очень явственно слышал, как один пациент с красным носом четко произнес «Хронический алкоголизм!» Ну, мы с ним еще потолкуем. Дежурный врач тут же куда-то смылся. Примерно час спустя он повел нас в мастерские, шагах в пятидесяти от дома. Там он припоручил нас заботам своего помощника, иначе говоря секунданта, человека с большими ногами и в голубом свитере. Он был такого роста, что я не мог сказать с уверенностью, есть ли у него лицо, но при виде его рук упаковочная компания «Тяжелые грузы» безусловно пришла бы в восторг». «Здесь, — сказал дежурный врач, — наши гости, занимаясь физическим трудом, забывают про свои былые душевные треволнения. Напрягаясь, они расслабляются. Вот в чем суть». Там были ткацкие станки, токарные станки, кузнечные, горны гончарные круги, прялки, фотоаппараты и потовыжималки, словом, по-видимому, решительно все, что может потребоваться платежеспособным сумасшедшим, приехавшим отдохнуть в первоклассном санатории. Видите, там в углу даму, которая лепит пирожки из глины. «Это знаменитая Лула Лулингтон, автор романа «Почему любимая любит», — шепотом сообщил мне дежурный врач. «Сейчас она переключилась на пирожки, просто чтобы дать отдых мозгу после завершения своего труда». Листал я когда-то эту книгу. «Почему же вместо пирожков она не испечет для отдыха еще один роман?» — спросил я. «Как видите, я был еще не так безнадежен, как им казалось». А вон тот господин, который льет воду в воронку, продолжал дежурный врач, это олл-стритовский маклер, перевозбудившийся от переутомления. Я на всякий случай застегнулся на все пуговицы. Затем он показал мне архитекторов, которые строили игрушечный ноев ковчег, священников, занятых чтением происхождения видов Дарвина, адвокатов, пиливших дрова, переутомившихся светских дам, толковавших об Ипсине с секундантом в голубом свитере, миллионера-невропата, устроившегося поспать на полу, и известного художника, таскавшего за собой по комнате маленький красный фургончик. — С виду вы хоть куда, — сказал мне дежурный врач. — Мне думается, лучший вид умственного отдыха для вас — сбрасывать небольшие валуны с этой кручи, а затем притаскивать их обратно. «Я успел покрыть около ста ярдов, прежде чем мой доктор догнал меня. «В чем дело?» — спросил он. «Дело в том, — сказал я, — что у меня не оказалось под рукой аэроплана, поэтому я буду бодро-весело топать по этой тропинке вон к той железнодорожной станции и прыгну на первую попавшуюся платформу с углем, которая доставит меня обратно в город». «Ну что ж, — сказал доктор, — возможно, вы правы. Пожалуй, это не совсем подходящее до вас место». «Все, что вам нужно, это покой, абсолютный покой и эмоцион». В тот же вечер я зашёл в городе в отель и сказал администратору, «Все, что мне нужно, это абсолютный покой и эмоцион. Можете выдать мне номер с большой складной кроватью и отрядить несколько коридорных, чтобы они, работая посменно, складывали и раскладывали кровать, пока я буду на ней покоиться». Администратор опустил глаза на ноготь своего большого пальца, затем скосил их на высокого мужчину в белой шляпе, сидевшего в вестибюле. Высокий мужчина подошел ко мне и вежливо осведомился, заметил ли я живую изгородь у заднего крыльца отеля. Я признался, что не заметил, и он показал мне ее, после чего глядел меня с головы до пят. «Я думал, вы хватили лишнего», — сказал он не без сочувствия. «Но похоже, что вы в порядке. Вам бы надо сходить к доктору, милейший». Неделю спустя доктор снова проверил мое кровяное давление, но без предварительного приема возбуждающего. Мне показалось, что он уже меньше смахивает на Наполеона, и мне совсем не понравились его желтые носки». — Все, что вам нужно, — решил он, — это морской воздух и приятное общество. — Можно ли считать русалок, — начал было я, но его тон сразу стал холодно-профессионален. — Я сам отвезу вас в приморский отель «Боннер» на Лонг-Айленде и приведу в хорошую форму. Это тихий, комфортабельный курорт, и вы там быстро поправитесь. Отель Боннер оказался фешенебельным заведением на 900 номеров, расположенным на островке в стороне от основного острова. Всех, кто не имел привычки переодеваться к обеду, запихивали в угловую столовую и держали на черепашьем мясе и шампанском. Залив был излюбленным местечком богатых яхтсменов. В день нашего приезда там бросил якорь «Корсар». Я видел мистера Моргана, он стоял на палубе, жевал бутерброд с сыром и с вожделением взирал на наш отель. Тем не менее, это был совсем недорогой отель, ведь все равно ни у кого не хватило бы средств оплачивать его счета. Все просто бросали свои пожитки и, уведя ночью лодку, давали стрекача, уплатив по счету. Прожив там сутки... я взял со стола портье пачку телеграфных бланков с монограммой отеля и разослал телеграммы всем своим друзьям с просьбой перевести мне денег на побег. Потом мы с доктором сыграли партию в крокет на площадке для гольфа и улеглись поспать на газоне. Когда мы возвратились в город, доктора внезапно осенила какая-то мысль. «Между прочим, — спросил он, — как вы себя чувствуете?» «Чувствую, что получил облегчение на изрядную сумму», — отвечал я. Теперь о враче-консультанте. Тут дело обстоит несколько иначе. Врач-консультант не знает наперед, будут ли ему платить или нет, и эта неуверенность обеспечивает вам либо самое внимательное, либо самое невнимательное обследование. Мой доктор повел меня к врачу-консультанту. Тот дал маху в своих расчетах и уделил мне максимум внимания. Он понравился мне безумно. Он подверг меня различным испытаниям на координацию. «Болит у вас затылок?» — спросил он меня. Я сказал, нет, не болит. «Закройте глаза», — приказал он, «плотно сдвиньте ступни и прыгните назад как можно дальше». Так как я, сколько себя помню, всегда отлично прыгал назад с закрытыми глазами, Я тотчас выполнил приказ и ударился головой о находившуюся всего в трех футах от меня дверь ванной комнаты. Доктор был очень огорчен. Ему как-то невдомек было, что дверь открыта. Он захлопнул ее. — А теперь прикоснитесь правым указательным пальцем к вашему носу, — приказал доктор. — А где он? — спросил я. — У вас на лице, — сказал он. Я имел в виду правый указательный, — пояснил я. — Ох, простите, — сказал доктор. Он приотворил дверь в ванной, и я извлек оттуда свой палец. Безукоризненно выполнив феноменальный фокус соприкосновения пальца с носом, я сказал. — Я не хочу вводить вас в заблуждение относительно симптомов, доктор. Мне кажется, у меня и в самом деле побаливает затылок. Но доктор не придал значения этому симптому, зато тщательно выслушал мое сердце с помощью устройства, похожего на трубку для тугоухих. Я почувствовал себя органчиком, который может наигрывать популярные мелодии, если в отверстие бросить монетку. «А теперь, — сказал доктор, — поскочите минут пять, как лошадка, по комнате». Я добросовестно, как мог, изобразил дисквалифицированного першерона, покидающего Мэдисон-сквер-гарден. После этого, снова забыв бросить в отверстие монетку, доктор еще раз выслушал мое сердце. «В нашей семье никто не болел сапом, доктор», — сказал я. Врач-консультант воздел свой указательный палец в трех дюймах от моего носа. «Смотрите на мой палец», — командовал он. «Вы никогда не пробовали патентованный волосовыводитель пирса?» — начал было я, но он не прервал своего исследования. «Теперь посмотрите в окно на бухту, на мой палец, на бухту, на мой палец, на мой палец, на бухту, на бухту, на мой палец, на бухту». Так продолжалось минуты три. Он сказал, что это проверка деятельности мозга. Мне она показалась совсем несложной. Я ни разу не принял его пальцы за бухту. а употребен такие выражения, как «устремите, как бы непреднамеренно ваш взгляд вперед, или, вернее, несколько вбок в направлении горизонта, туда, где с ним соседствует, соприкасаясь, если можно так выразиться, снизу наполненная жидкостью впадина, и теперь перенесите, или, вернее, в какой-то мере переключите ваше внимание и зафиксируйте его на моем воздетом вверх персте. Держу пари». что при таком варианте даже сам Генри Джеймс смог бы успешно пройти это испытание. Осведомившись, не было ли в моем роду троюродного дедушки с искривлением позвоночника или двоюродного брата с опухолью лодыжек, оба из кулапа укрылись в ванной комнате и, присев на край ванны, стали держать совет. Я съел яблоко и посмотрел на свой палец, потом на бухту, Эскулапы вернулись. Лица их были серьезны. Скажу больше, они были унылы, как надгробные изваяния. Они составили для меня список диетических блюд и потребовали, чтобы я ограничил ими свой рацион. В него входили все известные мне пищевые продукты, за исключением угрей, которых я никогда не считал продуктом питания, даже если они появлялись на моем собственном носу. «Вы ни под каким видом не должны отступать от этой диеты», сказали мне Эскулап. «Я не отступлю от нее ни на шаг. Попадись она мне только», отвечал я. «Столь же существенно важны для вас, продолжали они, свежий воздух и мацион, и вот вам рецепт. Это лекарство принесет вам значительное облегчение». После этого они взяли свои шляпы, а я взял ноги в руки. Я пошел к аптекарю, и показал ему рецепт. «Одна унца этого лекарства будет стоить 2 доллара 87 центов», сказал аптекарь. «Не найдется ли у вас веревочки?» спросил я. Я проткнул дырку в рецепте, продел в нее веревочку, надел рецепт себе на шею и засунул под рубашку. У каждого из нас есть свои маленькие суеверия. А вот я так верю в амулеты». Никакой такой ужасной болезни у меня, разумеется, не было, но, тем не менее, я был очень болен. Я не мог работать, спать, есть и подавать мяч. Однако оказалось, что единственный способ, каким я могу вызвать к себе сочувствие, — это ходить небритым четыре дня. Да и тогда кто-нибудь находил нужным сказать мне, «Ну, дружище, какой же ты здоровяк стал, что твой пень еловый! Не иначе, как ездил проветриться в какие-нибудь девственные пущи. И тут я вдруг вспомнил, что мне необходим свежий воздух эмоцион Тогда я отправился на юг к Джону. Джон — это человек, сделавшийся вроде как бы моим родственником по приговору пастора, стоявшего с маленькой книжечкой в руках среди большого многолюдия и белых хризантем. У Джона загородный дом в семи милях от Пайнвилля, на большой высоте и над уровнем моря, в горах голубой кряж, в штате столь почтенном, что нет нужды впутывать его в эту семейную путаницу. Джон — это слюда, которая чище и полезнее золота. «Джон встретил меня в пайнвилли и мы на трамвае поехали к нему домой». Он живет в просторном коттедже, расположенном на отлете на склоне холма, окруженного сотней гор. Мы вышли из трамвая на его собственной маленькой платформе, где нас встречала семья Джона и Амарилис. Все тепло меня приветствовали, а Амарилис поглядела на меня как-то встревоженно. Когда мы направлялись к дому, перед нами по лужайке проскакал кролик. Я бросил на землю чемодан, и стримглав помчался в догонку Пробежав ярда в двадцать и видя, что мне за ним не поспеть, я упал на траву и залился слезами. «Ну вот, я уже не могу даже кролика поймать!» — всхлипывал я. «Бессмысленно жить дальше! Лучше мне умереть!» «Что случилось, брат? Что с ним такое?» — обеспокойно спрашивала Джона Аморильс. — Нервы малость пошаливаются с обычной для него невозмутимостью, — ответил Джон. — Да не страшно. — Подымайся ты, крольчья смерть! Пошли в дом, не то пирог остынет. Уже спускались сумерки, и горы величественно обступали нас, стараясь не ударить в грязь лицом перед своими литературными портретами кисти писательницы мисс Мерфри. После обеда я сразу заявил, что могу, мне кажется, проспать сейчас целый год, а то и два, и даже все календарные праздники. Тогда меня провели в комнату большую и прохладную, как цветник, с кроватью широкой, как лужайка. Потом все остальные обитатели дома тоже отошли ко сну, и на земле воцарилась тишина. Уже многие годы не слышал я такой тишины. Тишина была немая. Приподнявшись на локти я прислушивался к ней. Уснешь тут. Мне казалось, что уловимый слух хотя бы как мерцает звезда или растет трава, я мог бы уговорить себя заснуть. Один раз мне почудилось, что я слышу звук, похожий на хлопанье паруса под легким ветерком, когда лодка меняет галс. Но я решил, что это мой галстук, сполз на ковер. Все же я продолжал прислушиваться. Вдруг какая-то запоздалая печушка опустилась на мой подоконник и дремотным, как ей, вероятно, казалось, голоском произвела звук, который обычно изображается так — чирик. Я подскочил на кровать. — Эй, что у тебя там случилось? — донесся до меня сверху из комнаты над моей голос Джона. «Ничего-ничего», — откликнулся я, «просто я случайно ударился головой о потолок». Утром я вышел на крыльцо и поглядел на горы. Я насчитал их сорок семь. Меня пробрала дрожь, я вернулся в просторный холл, отыскал в книжном шкафу практическое руководство по медицине в семье пенкоста и принялся за чтение. Вошел Джон, отобрал книгу и потащил меня вон из дому. У Джона была ферма в триста акров с обычным набором всяких там амбаров, мулов, батраков и барон с тремя выломанными передними зубами. Я видел все это когда-то в детстве, и у меня защемило сердце. Тут Джон заговорил о люцерне, и я сразу воспрянул духом. «Как же, как же, знаю, — сказал я, — по-моему, она... Выступала в кардебалете этого. Как его? Понимаешь, она такая хрупкая, нежная, пока еще совсем зеленая, не слушая меня, продолжал Джон, но держится только один сезон, а потом нужно чередовать, менять. Понимаю, сказал я, а потом хоть трава не расти. Вот-вот, сказал Джон, я вижу, ты все-таки смыслишь кое-что в земледелии. Я смыслию кое-что в землевладельцах, сказал я. и думаю что их всех когда нибудь заложат под пар когда мы возвращались домой какое то прелестное и загадочное создание вышло вперед нас на дорогу я невольно остановился как зачарованный уставился на него джон терпеливо ждал покуривая папиросу джон человек современный хотя и землевладелец минут через десять он спросил «Ты да что ж, намерен стоять тут целый день, пяля глаза на эту курочку?» «Завтрак, небось, уже готов. Курочку?» — переспросил я. «Ну или белую Орпингтон, если тебе угодно уточнять?» «Белую Орпингтон?» — повторил я с возрастающим интересом. Птица грациозно с достоинством уходила от нас, и я пошел за ней, как мальчик за гамельнским крысоловом. Джон терпел это еще минут пять, а затем взял меня под руку и повел завтрак Прожив там неделю, я почувствовал тревогу. Я крепко спал, ел с аппетитом и ловил себя на том, что начинаю радоваться жизни. Это никак не годилось для человека в моем отчаянном положении. Поэтому я однажды улизнул из дому, добрался до трамвайной станции, сел в вагон и поехал в Пайнвилл, где направился к одному из лучших врачей города. К тому времени я уже совершенно точно знал, что следует делать, когда нуждаешься в медицинской помощи. Я повесил шляпу на спинку стула и произнес скороговоркой. «Доктор, у меня цирроз сердца, тромбоз артерий неврастенит, неврит, калит и выздоравливаемость». Я должен придерживаться самой строгой диеты и принимать теплую ванну вечером и холодную утром. Я должен стараться быть веселым и направлять свои мысли на приятные предметы. Из медикаментов мне следует пользоваться серными пилюлями три раза в день, предпочтительно после еды, и тонизирующим в форме настойки хвоща, хруща и кардамона. С каждой чайной ложкой этой микстуры я должен принимать тинктуру нук с начиная с одной капли в день, и прибавляя ежедневно еще по капле, пока не будет достигнута максимальная доза. Капать я должен специальной пипеткой, которую можно приобрести за гроши в любой аптеке. Желаю здравствовать. Я взял свою шляпу и ушел. Затворяя за собой дверь, я вспомнил, что упустил из виду еще кое-что. Я снова отворил дверь. Доктор все так же сидел за столом, но, увидав меня, нервно вздрогнул. «Да, чуть не забыл», — сказал я. Конечно, я буду соблюдать полный покой и совершать мацион. После этой консультации мне стало значительно лучше. Заново укрепившееся в моем мозгу сознание, что я безнадежно болен, принесло мне большое внутреннее удовлетворение, и мое прежнее угнетенное состояние духа почти полностью восстановилось. Ничего не может быть тревожнее для неврастеника, как почувствовать, что ты бодр и здоров. Джон вел за мной неусыпное наблюдение. После того, как я проявил такой повышенный интерес к его белой арпингтонской курочке, он всячески старался отвлечь от нее мои мысли и никогда не забывал запирать курятник на ночь. Мало-помалу живительный горный воздух, Здоровая пища и ежедневные прогулки настолько облегчили мой недуг, что я совсем расстроился и место себе не находил. Тут я прослышал, что неподалеку от нас в горах живет какой-то сельский врач. Я пошел к нему и рассказал историю своей болезни. Это был седобородый мужчина в домотканной одежде. У него были ясные голубые глаза, окруженные сетью морщинок. Чтобы не терять даром времени, я поставил себе диагноз, дотронулся указательным пальцем правой руки до своего носа, стукнул себя пониже колена, брыкнул ногой, постучал по груди, высунул язык и осведомился о цене кладбищенских участков в Пайнвилле. Доктор закурил трубку и пристально рассматривал меня минуты три. — Плохи твои дела, брат, — сказал он, прерывая молчание. — Есть, конечно, надежда, что ты выкарабкаешься, но признаться довольно слабая. — А каким же это способом? — жадно спросил я. — Ведь я уже пробовал и мышьяк, и золото, и серу, и мацион, и нуксвомик, и лечебные ванны, и покой, и возбуждение, и кадеин, и ароматический нашатырный спирт. Разве есть в фармакопее еще что-нибудь неиспользованное? «Где-то в этих горах, — сказал доктор, — растет одно прекрасное цветущее растение. Только оно и может исцелить тебя. Ты найдешь свое спасение в нем. Это лекарство древнее, как сама земля, но за последнее время оно стало встречаться все реже и реже, и найти его трудно. Мы с тобой отправимся на розыск. Годы дают себя знать, и я теперь уже редко кого лечу. Но за твой случай возьмусь». Каждый день после обеда ты будешь приходить сюда и помогать мне искать это целебное растение, пока мы его не найдем. Городские доктора, возможно, приобрели кучу всяких новых познаний, но они мало разбираются в том, что хранит для нас мать природа в своей сокровищнице. И вот мы с доктором начали изо дня в день искать исцеляющие все недуги растения в горах и в ущельях голубого кряжа. Мы взбирались на отвесные склоны, такие скользкие, отопавшие осенние листвы, что приходилось хвататься за каждый кустик, за каждую веточку, чтобы не рухнуть в пропасть. Мы пробирались через ущелье и теснины, утопая по грудь в папоротниках и лавровых зарослях. Мы миля за милей шли по берегам горных потоков. Мы, словно индейцы, кружили в лесу, продираясь сквозь хвойную чащу, Мы исследовали каждый горный склон, каждый берег ручья, каждую обочину дороги, каждый пригорок в поисках чудотворного растения. Однако слова доктора оправдывались. Растение это действительно стало, по-видимому, очень редким, и найти его было трудно, но мы продолжали наши поиски. День за днем мы спускались в долины, взбирались на вершины гор и пересекали горные плато в погоне за волшебным цветком. Уроженец гор доктор, казалось, не знал усталости. Я же нередко возвращался домой в состоянии полного изнеможения, тут же валился на постель и спал до утра. Так продолжалось целый месяц. Как-то раз вечером, после того, как я возвратился из шестимильного похода со старым доктором, мы с Амарилис вышли немного прогуляться под деревьями вдоль дороги. Спускались сумерки, и горы закутывали свои царственные плечи в пурпурную мантию ночь, а мы стояли, любуясь ими. «Я так рада, что ты совсем поправился», — сказала Амарилис, — — Ты меня просто испугал такой у тебя был вид, когда ты приехал. Я думала, что ты и вправду болен. — Вот тена едва не завопил я. — Ты что, не знаешь, что у меня один шанс из тысячи остаться в живых? А Марилис поглядела на меня с удивлением. — Как же так, — сказала она. — Ведь ты силен, как мул, на тебя пахать можно. Ты спишь по десять-двенадцать часов в сутки, и у тебя такой аппетит, что ты... Ты скоро пустишь нас по миру. Чего ж тебе еще надо? «Говорю тебе, — сказал я, — если мы вовремя не найдем чудодейственное средство, я хочу сказать, целебное растение, которое ищем, ничто уже меня не спасет». Так сказал доктор. «Какой доктор?» «Доктор Татум, который живет на горе Черного Дуба. Ты не знаешь его?» «Я знаю его с пеленок». Так вот, куда ты исчезаешь каждый день, значит, это он уводит тебя в эти далекие походы в горы. Вот кто вернул тебе здоровье и силы. Хвала старику-доктору. А тут как раз на дороге показалась разбитая Таратайка, и в ней сам доктор. Таратайка неспешно катила мимо нашего дома. Я помахал доктору рукой и крикнул, что завтра в обычное время буду, как всегда, в его распоряжении. Доктор остановил лошадку и подозвал к себе Амарилис. Они минут пять потолковали о чем-то, и доктор поехал дальше. Когда мы вернулись домой, Амарилис достала Том энциклопедии и разыскала там какое-то слово. «Доктор говорит, — сказала она мне, — что ты уже не нуждаешься больше в его врачевании, но он будет рад видеть тебя в любой день как друга». И еще он велел отыскать в энциклопедии мое имя и сказать тебе, что оно значит. Оказывается, это название цветущего растения, а также имя простой девушки, героини Феокрита и Вергилия. Как ты думаешь, что хотел сказать этим доктор? «Я знаю, что он хотел сказать», — отвечал я. «Теперь я знаю». Несколько слов к моему ближнему, который может запутаться в сетях вездесущей и неугомонной госпожи Неврастении. Предписания были правильными. Доктора, живущие за каменными стенами городов, пускай в потемках наугад, но нащупали все же безошибочный путь к исцелению. А за хорошим мационом я отсылаю всех к доброму доктору Татуму, живущему на горе Черного Дуба. «Как дойдете до методистской молельни в сосновой роще, так сворачивайте с дороги направо. Итак, полный покой и эмоцион». А какой же покой может быть более полным, чем сидя в тенечке рядом с Амарилис? всеми шестью чувствами впитывать беззвучную феокритовскую идиллию златоверхых голубовато-синих гор, торжественной вереницей уплывающих в опочивальню ночь.